В таких разговорах они пересекли железнодорожное полотно и пошли вдоль путей. Помню, в детдоме один парнишка был, ну, прямо еж. Уж как приручить хотели, нет? Написал на доске в классе «Исплататоры». Все бросил, забился в уборную, за печку. Он там от скуки целыми днями считал, сколько поездов пробежит. Дом был возле железной дороги. Сколько галок пролетит, сколько пьяных пройдет, все считал а потом повесился. «Ой ты!» – пожал плечами Филька. Ребята шли среди вагонного кладбища. Оно разлеглось на целую версту. Одних только классных вагонов здесь было сотни-две. Амелька, проходя мимо вагонов, цепка присматривался к ним. Наконец стал. «Здесь!» – Филька заметил на ржавом бандаже колеса, намеченные мелом крестики, кружочки, птички. Это знаки наши пояснил Амелька и постучал в облупленную стенку. «Кто?» – послышалось из вагона. «Свои. Двое нас». «Обзовитесь. Наши с краю. Ваших нет». Дверь вагона с треском отворилась. Вышел босоногий, весь какой-то щетинистый подросток, и сердито махнул рукой. «Хряйте, хряйте, высвояйте по шпалам прочь». «Нам бы переночевать», – притворяясь тихоньким, покорно сказал Амелька. По-двугривенному сырыло за ночь. И чтобы без шухеру, у нас строго, живо нос балахоном сделаем. Ша, хрипло, повелительно вдруг оборвала мелька. Вожак дома, Петька Болт. И, оттолкнув мальчишку, вошел в вагон. За ним прошмыгнул и Филька. Вагон напоминал собою загаженный свиной хлев. По всему полу грязная давнишняя солома, арбузные корки, гнилая картошка, Огрызки яблок, огурцов. Из угла в угол веревка, на ней рваная ветошь. В вагоне холоднее, чем на улице. Печки нет, да и топить нельзя, солома. В углу возле окна лежал на ободранном диване курносый и большегубый, чисто бритый парень лет двадцати. От него несло винным перегаром, его глаза опухли, видно, что он изрядно вчера кутнул. «Здорово, Петька!» – подсел к нему Амелька. «Сармак есть? Я в нужде. Нашу баржу разорили. Большой шухер был. Хочешь, не хочешь, долг плати». «Я не отрекаюсь», — неприятным сиплым голосом ответил Петька Болт, все еще лежа на диване. «Только сармаку нет. Вот получили две вши, да рыжик — золотые вещи. Рыжик я тоже за вошь считаю. Итого 30 рублей далой, За мной 70. Петька Болт вынул из-за два червонца и золотое кольцо. «Когда у вас дело будет?» – спросил Амелька, разглядывая на свет червонца, не фальшивые ли. «Не знаю. Тихо у нас», – сказал Петька Болт, достал из-под головы бутылку с водкой, отпил глотка два, протянул Амельке. На Амельку глядели с полу четыре острых глаза. Вот высунулись из соломы две встрепанных головы и закричали – «Амелька, долг!» «Какой еще долг?» Оторвался Амелька от бутылки. «Забыл? Я Колька-снегирь, помнишь, в чайнухе?» «Я Митя хромой. У перевоза денег тебе одолжал. Пятерку!» Амелька бросил им червонец. «На те, гады! Квиты!» «Теперь, я еда в чайнуху, чаю выпьем, пирога с рыбой потребуем. У меня деньжата завелись», — сказал Амелька, когда они подходили к базарной площади. И только он проговорил как его схватил за ворот подкравшийся сзади милиционер. Филька стремглав бросился в проулок. Амелька же вскрикнул и упал на мостовую. Он весь задергался, всё тело изгибалось в дугу, руки и ноги корчились в судорогах, пальцы рук вывертывались назад, лицо потемнело, покрылось обильным потом. И сразу же толпа! Сердобольные кричали «Господи, царь небесный, припадышный!» Ах, несчастный! Граждане, чем бы прикрыть! Нет ли простони, либо фартука! У Амельки правый глаз закатывался под лоб, сверкали покрасневшие белки, левый расширенным зрачком таращился на кончик носа. Братцы, в больницу бы! Товарищ милицейский, зови скорую помощь! Умирает! Вдруг на устах припадочного появились клубы пены. Мелкая дрожь прокатилась по лицу. Это сразу. Бронило милиционера. Граждане, доглядите, да он натуральный варина. Я сейчас! И придерживая у бедра кабуру с наганом, он побежал в телефонную, стоявшую через дорогу будку. Припадочный вытянулся как мертвый, захрипел и судорожно взметнул руками. Тетки со страхом перекрестились. Через секунду Амелько внезапно вскочил и устрашающе дико заорал. Прочь, съем! Толпа шарахнулась в сторону, а Мелька же с хохотом помчался, как стрела. Это скорая, надрывался милиционер. Живо гони на базар. Человек кончается.